полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, бугаеву ко мне. Он в приёмной Игорь Васильевич. Пусть водят. Игорь Васильевич. Ну, Семён, подтвердилось. Так, телескопия. Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки лева Александчикатлукова. Бур. Точно. Бур. Точно по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область. Значит, ему ещё долго нельзя было проживать в Ленинграде и области. Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддаётся. А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник. Семён хочет бегать, правда. Мелкаешь, у меня голова кружится. Очень ты возбуждённый из Зеленогорска вернулся. Давай пересуждаем. Да чего рассуждать? Могла произойти ссора. Орла могла, могла. Ты сейчас посиди молча и послушай. Извините. Я не понял. Что вы только меня сюда пригласили просуждать? Семён, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан. Понял. Отпечатки котлуковыны в бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Бложкиной жила именно он? То есть Ну да так Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестному нам Николаю Алексеевичу, квартиранту Блошкину. Значит, надо срочно размножить фото котлукова и провести опознание. Блошкиный предъявить жильцам, Качагару и, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают, вот тогда у нас с тобой уверенность будет 100%-ная. Загрустил? Честно я тебе скажу, Семён, У меня предчувствие, ты прав. Лёва Бур это, но предчувствия нас немало уже и подвалили. Немало, немало, понимали предчувствия. Так вот, Лёва Бур идёт ночью с инструментами на операцию. Против этого ты не возражаешь? Нет. Такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Пошел заметник электрички, а на шоссе. Значит, можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине. Игорь Васильевич, ну про что и разговор-то? Я же про это парик, же говорю. Варик, ты бы хоть какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень, пей, Сеня. Сейчас валерьянку в таблетках стали выпускать. Попробуй. Продают, хорошо. А если была заранее спланирована и разработана операция... Так да зачем же дружкам ухлопывать котлукова? Человек и на чьи руки они рассчитывали? Молчишь? Если Лёва Бур проштрафился или вышло из доверия, его могли убрать после ограбления. Ну да в любое время могли убрать. Ты когда-нибудь слышал, чтобы уголовники расправлялись со своими дружками таким вот способом? Они нашли бы что-нибудь попроще. Теперь мне можно, товарищ полковник? Вот теперь, товарищ Бугаев, валяй. Всё, что вы сказали, правильно насчёт способов. Есть ли это были уголовники? Так. Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками? Котлуков мог связаться с фрайрами. Серёги, когда ты отучишься от жаргона, что это в самом деле такое, правду? Мог же, Игорь Васильевич. Ну мог. Ну вот. А для них легче на машине сбить. чем лицом к лицу с таким как бур схватиться. Это за час до операции, другого времени не нашли? Не нашли? Повздорели неожиданно? Испугались чего-нибудь? И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли все. Вот. Вот. Хотите знать о чём? Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим. Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал, не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи, Бложкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету, а вещи лежат. Да, куда ты, Семён? Своими руками собственную версию разрушаешь. Это почему же? Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть, mm. все вещи вынести, может даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить? Не слишком ли это сложно, дорогой мой? Игорь Васильевич. Сложно. Но в жизни всё сложно. Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туман. Ну хорошо. Хорошо. Ну, а как вы объясните пропажу трупа? Трупа ли? Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал. А ты день назад ни одному его слову не поверил? Ну, я верил, но сомневался. Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, с битой машиной человек, бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Да. Если этот борон предпочтёт где-то отлежаться, чем обращаться к врачам, а во-вторых, его могла сбить случайная машина. Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать.